Разве не common sense руководил английской дипломатией при преобразовании Британской империи? А ведь были горячие головы, предлагавшие биться до последней капли крови за каждую колонию. Победил выборочный принцип. Кробушку пускали лишь в отдельных случаях, тщательно взвешивали все за и против, иногда уступали, иногда наступали. Ведь не отдали же англичане на произвол судьбы Ольстер, несмотря на террор ирландской республиканской армии вплоть до взрывов бомб в Лондоне, и не превратили Северную Ирландию в руины. Победу одержал здравый смысл, диктовавший необходимость переговоров и взаимных компромиссов. Уинстон Черчилль сформулировал это достаточно цинично. Если Гитлер вторгнется в ад, я произнесу «Панигирик в честь дьявола». Пытались умиротворить Гитлера в Мюнхене, но тот обманул и пошел на альянс со сталиным Объявили Гитлеру войну после раздела Польши, но в военные действия в Европе не ввязывались. Странная война. А чего в ней странного? Просто прагматичная. Больших потерь не несли. Потирали руки. Еще бы. Когда фашисты двинулись на СССР, но с открытием Второго фронта не спешили, предпочитали действовать в Африке. В результате потеряли во время войны сравнительно немного. И это на фоне жутких советских потерь. и разрушений. Английский историк Лидл Гарт в книге «Вторая мировая война» утверждает, союзники потеряли во время войны 750 тысяч человек, причем 250 тысяч до открытия Второго фронта и 500 тысяч после. Вот вам и война до высадки в Нормандии. Отбросим моральные принципы взаимовыручки и взаимопомощи. В политике они предмет для демагогии. Но во время Второй мировой войны союзниками руководил исключительно здравый смысл и главным являлись защита интересов и сохранение собственного народа. Увы, цари, генсеки, и наши полководцы никогда этого не понимали. И тут огромная разница между русским и английским подходами к войне. Мы за ценой не постоим. Война начинается с цены. Послевоенная политика особого партнерства с США покоится тоже на здравом смысле. Как еще сохранить влияние в Европе и в мире, когда исчезла империя, а европейское сообщество – где первую скрипку играют Франция и Германия, набирает сил. Сожри пудинг и не суди по начинке. Англичанам свойственен эмпиризм. Им принадлежат лавры создании в xvii 18 веках гносиологической концепции эмпиризма со скепсисом, относившегося к метафизике, хотя и ее англичане не обошли. На первое место ставился чувственный опыт как единственный источник достоверного знания. Тут у англичан целый букет. Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк, проклятый Лениным епископ Беркли, Дэвид Юм, Джон Миль. Нет ничего противнее, когда невежда рядится в ученой одежды рассуждает о философских материях, в которых ни хрена не разбирается, строго заметил Кот. Будто у нас не было метафизиков. Но все-таки я сдавал кандидатский экзамен по философии. И мимо меня не прошло, что Лейбниц, Гегель и Кант немцы, Декарт и Паскаль французы. Уж я знаю, как вы изучали буржуазную философию. А куда ты отнесешь Адама Смита или Давида Рикардо? Или они, по-твоему, не философы? Наверное, я заблуждаюсь. но в моем представлении английский ум эмпиричен и далек от причудливых умственных построений. Не случайно столько ядовитых стрел...